Вернувшись домой, он застал свое жилище пустым. Жены не было, ребенка тоже. Когда он начал расспрашивать служанку, которая в конце концов появилась, та лишь ответила дерзким тоном, а Фру уехала. Куда? В Водонса. Он не знал, верить этому или нет, но тишина и пустота вызвали у него приятные чувства. Теперь он мог дышать неотравленным воздухом, наслаждаться одиночеством, и с истинной буддистской невозмутимостью он сел за работу. Чемодан уже был уложен, а деньги должны были прийти со дня на день. Давно миновал полдень. Выглянув в окно, он заметил непривычную тишину, объявшую большой дом, и нигде никого из родственников. А вот служанка носилась, как угорелая, туда и обратно, словно для отчета. Один раз она спросила, не угодно ли господину чего-нибудь. «Мне ничего не угодно», — ответил он. Это была чистая правда, потому что его последнее желание освободиться от всей этой суеты исполнилось, причем ему это не стоило никаких трудов. Он в одиночестве поужинал и при этом отменно себя чувствовал не вставая из-за стола, закурил трубку. Душа его наслаждалась счастливым равновесием, готовая склониться туда, куда он сам пожелает. Он даже боялся чего-нибудь пожелать из страха, что это может вызвать какие-то последствия. И однако же он чего-то ждал. Насколько я разбираюсь в женщинах, она всю ночь не сможет заснуть, если сперва не пошлет какого-нибудь соглядатая, дабы тот мог собственными глазами увидеть, что жертва страдает, как и было задумано. Он был прав. К нему пришла теща. «Добрый вечер», — сказала она, — «я вижу, ты тут сидишь в полном одиночестве, мой мальчик». Невозмутимо, словно индеец при виде костра, на котором его поджарят, он ответствовал, «Да, вот так и сижу в полном одиночестве». — А что ты дальше собираешься делать? — Конечно же, уехать. — Похоже, все это тебя совершенно не волнует. — А почему это должно меня волновать? — Мария намерена хлопотать о разводе. — Охотно верю. — Значит, ты ее не любишь? — А тебе хотелось бы, чтобы любил и по-настоящему страдал. — Разве ты... Способен страдать. Тебя верно позабавило бы, будь я способен. Ну и когда же ты собираешься уезжать? Как только получу деньги. Это уж ты с каких пор говоришь. Надеюсь, вы не вздумаете выставить меня на улицу прямо этой ночью. Бабушка очень взволнована. Пусть тогда тщательнее, чем обычно, помолится на ночь. С тобой просто невозможно столковаться. — А почему это должно быть возможно? — Ну, доброй тебе ночи. И с этими словами она ушла. Он же спал тяжелым сном и спал крепко, без сновидений, словно добившись результата, которого долго ждал.